Глава 21. День рождения. Петя. Петя ждал Низовцева. Опять. Наступил понедельник, и за прошедшую неделю они так и не смогли обсудить предстоящие репетиции. Ваня почти всегда приходил под самый звонок, а уходил сразу после уроков, не задерживаясь ни в библиотеке, ни в столовой. На переменах его тоже было не выцепить. Он как будто специально всех избегал и непонятно, где отсиживался. Сразу после звонков на перемены Петя не мог за ним бежать. Приходилось реанимировать собственную успеваемость. Учителя то и дело его задерживали. Либо чтобы сделать замечание, вроде «староста должен подавать пример классу», либо что-то объяснить и разобрать с Петей его ошибки. Тамара Загировна и вовсе на днях наорала на него при всем классе, произнеся в своей речи слово, от которого у Пети загорелись щеки. «Ты что, поиздеваться надо мной решил под конец года?» Возмущалась Загировна, гневно тряся Петиной тетрадью. Сам он стоял у доски. «Как ты умудрился перепутать сложение и умножение певцов? Дважды! Влюбился, что ли? Сто раз говорила, не до любви вам сейчас, влюбляйтесь летом, когда экзамены сдадите!» Класс дружно захихикал а Петя покраснел и с улыбкой опустил глаза, не споря с Загировной, что фактически стало признанием и для Вики, и для класса, и что хуже всего для самой Загировны. После этого она не упускала случая его подколоть и один раз даже украсила ему двойку сердечками. «Петруша, это шедевр!» воскликнул Савченко, когда все собрались в библиотеке, и он увидел Петину тетрадь. Не смей ее выбрасывать, вставь в рамку. Сомневаюсь, что в мире найдется еще хоть одна такая запись от Загировны. Потом, когда она получит Нобелевку, продашь за огромные деньги». «Математикам Нобелевку не вручают, умник», – проворчал Петя. «У них своя премия, Абелевская». Савченко ухмыльнулся. «Это тебе твой Купидон рассказал?» Все засмеялись, а Петя молча посмотрел на Вику, которая ответила лукавой улыбкой. Она и сама постоянно подшучивала над ним, но петя было всё равно. Да, он поплыл. Вика не выходила из его мыслей, и теперь, когда они наконец-то были вместе, он абсолютно ошалел от счастья. Возможно, именно из-за этого переполнявшего его чувства он так хотел помочь Ване объясниться с Яной. Судя по хмурому виду и отчуждению Низовцева, дела у него шли не очень. Петя спрашивал у Вики, но она только разводила руками. С ней Ваня тоже ничем не делился. Уже совсем скоро подавать заявку к Диновьеву. Если репертуар подойдет, они получат приглашение на прослушивание. Пройдут отбор, поступят в академию. По-другому просто не может быть. Но сейчас Низовцев его, конечно, пошлет с репетициями. Сначала лечим сердце, потом строим планы. Петя решил начать с разговора по душам и, очень довольный тем, как все придумал, отпросил их с Низовцевым с первого урока. Учителям Испанского он сказал, что их с Ваней помощь срочно понадобилась в библиотеке. А библиотекарем торжественно объявил, что они с Ваней придут таскать учебники. Просьба о помощи весьма кстати появилась в чате старост накануне. Галина Андреевна с коллегой сначала были против прогулов, Но Петя убедил их, что после уроков найти время совершенно невозможно, у всех дополнительные, и первый урок — единственный шанс спасти библиотеку от завала новинками. В общем, наврав всем и устроив все как нельзя лучше, Петя сидел на диване на первом этаже в ожидании Низовцева и радостно подбрасывал барабанные палочки. Взгляд его то и дело цеплялся за надпись «Красота в деталях». Каждый раз, когда он видел эти слова, губы непроизвольно растягивались, и он улыбался, как дурак. С такой вот идиотской счастливой улыбкой его и застал Низовцев, только что вошедший в школу. Увидев самодовольное лицо Пети, который встал и пошел в его сторону, Ваня слегка нахмурился. «Не к добру», — тихо буркнул он, но Петя услышал и со смехом хлопнул Ваню по плечу. «Граф Низовцев пожаловали. Отрадно видеть вас этим утром до звонка. Должно быть, карета сегодня ездят по расписанию». Ваня наградил Петю неприличным жестом. Тот только фыркнул. «У меня для тебя две новости, граф. Одна плохая, другая хорошая». «Если хорошая новость не про то, что и эта русичка уволилась, мне не интересно. «Мы с тобой сейчас пропустим первый урок». Глаза Вани немного оживились, но потом в них появилось подозрение. «А вместо этого?» «А вместо этого будем таскать учебники в библиотеке!» Петя сказал таким тоном, будто объявлял победителя на «Оскаре». Ваня со смешком расстегнул пуховик. «Напомни мне потом объяснить тебе разницу между хорошей новостью и бесплатным трудом». «Не ворчи, низовцев! Это всяко лучше, чем тухнуть на испанском!» «Или ты боишься, что твои руки не выдержат вес знаний?» «Ты становишься похож на Вику», — пробормотал Ваня, поворачиваясь в сторону гардероба. Петя хмыкнул. «Если ты планировал меня этим задеть, тебя ждет разочарование». Низовцев с улыбкой покачал головой. После того, как он переоделся, парни направились к библиотеке. Петя щелкнул пропуском, и они зашли в библиотечное хранилище. Галина Андреевна уже ждала их. «Доброе утро, мальчики!» Она махнула рукой на огромную гору свёртков из крафтовой бумаги. «Вот здесь новые учебники по обществознанию и истории. Их в учебный зал. Увидите, там слева в шкафах свободные полки. Вот эти...» Она показала на соседнюю гору. «В зал с художественной литературой. Просто сложите их стопкой перед шкафами, а мы потом по алфавиту сами раскидаем». «Абэшки что будут таскать?» – спросил Петя, осматриваясь. Галина Андреевна усмехнулась. а «Абэшкам достанутся рабочие тетради, их привезут сегодня». «Ладно». Петя кивнул, и они с Ваней принялись за работу. Учебники перетаскали довольно быстро, но в зале художественной литературы решили не торопиться. Носили по стопке книг и сразу расставляли их в шкафы. После третьей стопки Петя решил, что момент подходящий. Итак, яна написала тебе. Ваня промолчал, и Петя подумал, что тот уже не ответит, но спустя минуту он все таки буркнул. Написала. А ты что? Ваня снова ответил не сразу, впихивая книгу на полку. Выпрямившись и откинув волосы со лба, он сказал. А я написал в ответ. Петя взял несколько книг и пошел вдоль стеллажей, разыскивая нужную букву. «Ну и?» Ваня тоже взял книги. «Ну и ничего, она не ответила». «А ты?» «А я позвонил». Петя остановился и, подняв брови, посмотрел на Ваню. Позвонить Яне было довольно смело. «И?» И она не взяла трубку. «Ясно». Петя погасил улыбку, которая могла разозлить Ваню. «И ты теперь страдаешь и грустишь». «Точно». Ваня кивнул, поставив на полку с классикой собрание сочинений Достоевского. «И как нормальный страдающий граф, темными зимними вечерами ты томно пьешь чай, глядя в окно». «Ага, и блюд слушаю». Освободив руки, Ваня облокотился на стеллаж. «Я продолжаю ей писать». Брови Пети снова взлетели вверх. Вот это уже интересно. Низовцев оказывается упорный парень. Впрочем, это не должно вызывать удивление, раз он поступил сюда. Петя уважительно кивнул. «А она? Не читает?» «Читает. В том-то и дело. Она читает». Ваня запрокинул голову и посмотрел в потолок. «Лучше бы не читала». «Наоборот, Ванчелло, наоборот!» Радостно воскликнул Петя, найдя, наконец, место для дикенса «Это же дает нам надежду!» Ваня перевел на него взгляд, в котором мелькнула тень веселья, и, оттолкнувшись от стеллажа, взял еще порцию книг. «Нам? Ну, конечно!» Петя кивнул, подошел к Ване и хлопнул его по плечу. От неожиданности Ваня выронил стопку книг, и они с грохотом рухнули на пол. Ваня пихнул Петю в ответ и наградив его несколькими крепкими ругательствами, стал собирать книги. Петя рассмеялся и тоже поднял с пола пару книг. Ванчело, ты что? После всего, что было в первом полугодии, нас можно считать командой. Петя был уверен, что губы Вани дрогнули в сдерживаемой улыбке. Я подумал, что в первый раз мне послышалось, но полагаю, все же стоит это обсудить. Собрав все книги, Ваня выпрямился и вопросительно посмотрел на Петю. Ванчелло? Петя пожал плечами. У друзей должны быть клички. Не могу же я называть тебя просто Ваня. Это как-то тупо. И Ванечкой, как вольская, я тебя называть не буду. Даже не умолей». Ваня хмыкнул. А что случилось с обращением по фамилии? Разнообразие в отношениях ключ к успеху, знаешь ли. Петя подмигнул Ване и, рассмеявшись над его выражением лица, поднял ладони. «В дружбе тоже». Они быстро раскидали оставшиеся книги по полкам и пошли за новой партией. Вернувшись в зал художественной литературы, поставили стопку книг на стол и снова взялись их расставлять. Неожиданно Ваня спросил. «Так значит, я теперь официально друг Певцова?» Петя поморщился. «Ты друг одноклассника Пети». Друг Певцова звучит как отцовский тост. Не хочу, чтобы так было. А по поводу Яночки, Ваня так на него посмотрел, что Петя тут же со смехом себя поправил. По поводу Яны. У меня есть идея. Кто бы сомневался? Ваня усмехнулся, расставляя томики Вудхауса. Конечно, надо же вас, дилетантов, выручать. Петя радостно швырнул свою стопку в одно из кресел и достал телефон. Спустя минуту он облегчённо воскликнул. «Нашёл!» Ваня повернулся к нему. «Свою скромность?» Петя с улыбкой приподнял бровь. «А вот теперь ты похож на Вольскую!» Парни хмыкнули. «Я нашёл то, что привлечёт внимание Яны и даст тебе повод написать ей так, чтобы она ответила». «И что же это?» «Вот». Петя сунул ему в лицо экран с цифрами. На что я сейчас смотрю? Это дата ее рождения. Ваня моргнул и снова посмотрел в экран. 11 февраля? И что мне делать с этой информацией? Петя возвел глаза к потолку. Да все, что угодно. Тебе очень повезло, что ее день рождения еще не прошел. Ваня промолчал и задумался, снова переключившись на книги. Спустя пару минут он вдруг спросил. «Почему ты мне помогаешь?» Петя серьезно посмотрел на него. «Ну, во-первых, потому что ты неоднократно помогал мне. Во-вторых, твоя ситуация довольно занятна и разбавит безмерную скуку нашего пыльного храма знаний. Ну, а в-третьих, и, пожалуй, я должен был сказать об этом в первую очередь, друзья вроде бы так и поступают, разве нет?» Ваня кивнул. «Пожалуй». Петю снова переполняли энергия и хорошее настроение. У него появился шанс убить сразу всех зайцев, сделать доброе дело, помочь Ване встретиться с Яной и, возможно, начать репетиции и подготовку к поступлению. А еще на него, как и на Низовцева, снизошло озарение, что они действительно стали друзьями, и далеко не сегодня. Это открытие воодушевляло. Не то чтобы Петя было одиноко, и у него не было друзей. Они довольно неплохо ладили с Трофимовым, но после событий прошлого полугодия почти перестали общаться. Видимо, оба без слов понимали, что в какой-то момент превратились в соперников. И теперь Трофимову требовалось время, чтобы принять новую реальность, в которой Вика выбрала Петю. С остальными одноклассниками у Пети были приятельские отношения, но Ваня среди них выделялся своим… всем. Ваня из другого мира, но Петя чувствовал себя с ним удивительно комфортно и в жизни, и в музыке. На Низовцева можно было положиться, и он совершенно бескорыстно принял некоторое участие в их с Викой истории, так что Петя только рад ему помочь. Яна очаровательна, она очень подходила такому спокойному, надежному Ване. И в отличие от Зиновьева, проблема Вани казалась Пете легко решаемой. «Подумаешь, девушка не отвечает». ответит Ваню упорство не занимать. Петя предполагал, что Яна избегает Ваню не просто так. Он наверняка тоже ей нравится. Теперь она даже не их учитель. Что может пойти не так? Да, она чуть старше. Ну и что? Им с Яной просто нужно встретиться и поговорить. Петя улыбнулся. Это может стать красивой историей. Низовцев потом песню об этом напишет. Ваня. Ваня сидел на литературе, теперь ставшей для него абсолютно ненавистной, и думал. Думал он сразу о многих вещах. О певцове, с которым они совершенно не схожи, но незаметно для самих себя стали друзьями. О дне рождения Яны и о том, как ее найти, как поздравить и что подарить. О том, что певцов прав, надежда еще есть. И о том, что, возможно, надеяться бессмысленно. Он думал о Вике, который усиленно избегал потому что не хотел никаких вопросов. Думал о маме, которая явно подозревала, что у Вани не все в порядке. И краем сознания он думал о Карловне и тесте, который она им дала. Тест был несложный, и Ваня уже с ним справился, но делал вид, что еще пишет, чтобы не получить дополнительное задание. Он никогда так не делал на уроках Яны, но теперь лишний раз старался не привлекать внимание учительницы. После урока Ваня быстро переоделся и вышел на улицу. Он так и продолжал каждый день кататься на разных автобусах в надежде однажды увидеть Яну. Но пока что ему не везло. Не повезло и сегодня. Так что домой он пришел уставший, голодный и злой. Так прошел его январь. Он ходил на уроки, после школы катался на автобусах, где его уже узнавали кондукторы и некоторые пассажиры, а вечерами сидел за домашкой. Время от времени Ваня действительно писал Яне. В тот день, когда она прислала сообщение, он, как дурак, до самого вечера пялился на уведомление и обдумывал, как лучше поступить. Придя домой и сделав кое-как часть домашнего задания, он больше не мог оттягивать ответ. Так что Ваня отложил тетради и, взяв телефон, пересел на кровать. Отметив, что рука слегка дрожит, Он сделал короткий вдох и открыл Янина сообщение полностью. «Добрый день. Меня зовут Яна Сергеевна. Ваш номер мне дала Марина Викторовна. Она сказала, что вам необходим репетитор по русскому языку для подготовки к ЕГЭ. Дело в том, что я временно не провожу такие занятия. Если хотите, могу дать вам контакты своих коллег, которые прекрасно готовят к экзаменам». Сердце у Вани глухо застучало в груди. Что же могло случиться, что Яна вообще перестала преподавать? Он напечатал ответ, потом стёр. Напечатал заново, снова стёр. И, отложив телефон, опрокинулся на кровать. Что у неё произошло? Что ей написать? Может ли он просто взять и спросить об увольнении? Или это будет слишком нагло? Или как раз наглости и есть ключ к успеху? Притвориться незнакомым учеником и пригласить на встречу уже не выйдет, раз она не преподает. Ваня снова взял телефон, быстро напечатал сообщение и, не позволив себе передумать, нажал кнопку «Отправить». После того, как она не ответила на его первое сообщение, он написал ей второе, в котором спросил, не обидел ли ее чем-нибудь. Прождав ответ несколько дней, он решил, что будет писать ей дальше, раз она читает. Писал в основном о событиях в школе. В красках описал Эллу Карловну, рассказал о том, что Певцову теперь достается от Загировны похлеще Бунько, к несказанной радости последнего, и о других мелких школьных делах, которыми приятно делиться с тем, кто знает всех лично. В какой-то момент Ване стало казаться, что Яна даже ждала его сообщений. Если раньше она их читала спустя много часов, а то и дней, то в последнее время стала читать все быстрее. Ваня решил, что это хороший знак, поэтому продолжал описывать ей школьную жизнь, лишь иногда добавляя что-то про себя и свою холодную войну с новой русичкой. Пару раз он даже присылал ей фотографии своих сочинений, за которые Карловна изо всех сил пыталась занижать оценки, и Ваня слал ухмыляющиеся смайлики рядом с такими редкими теперь пятерками. Наступил февраль. День рождения Яны приближался. Ваня перебирал в голове варианты поздравления, но определиться было сложно. Он не видел Яну целый месяц и вообще не знал, увидит ли еще когда-нибудь. Ваня решил, что сначала нужно выбрать, где они встретятся, а потом уже как-то заманить туда Яну. Целую неделю Ваня исследовал ближайшие кофейни в поисках уютного места, без лишнего шума и толпы школьников, которые могли узнать Яну и помешать им общаться. Ваня сразу отмёл дорогие рестораны. Там было слишком пусто и торжественно. Это могло напугать и смутить Яну. Она не должна подумать, что это свидание. Хотя Ваня, разумеется, собирался платить за двоих, и это была вторая причина отнести дорогие заведения. Но и в дешевые забегаловки с жирными столами Ваня, конечно, тоже ее не поведет. Нет, он искал что-то комфортное и тихое, со спокойной музыкой, с чистым приятным интерьером и столиками у окна. Почему-то ему казалось, что именно такое место подходит Яне. Задача оказалась не из легких. Но в конце концов Ваня нашел идеальное, на его взгляд, кафе в пяти остановках от школы. За неделю до дня рождения он написал Яне, что 11 числа будет ждать по указанному адресу и что ему нужно кое-что ей передать от ребят, так что она обязательно должна прийти. 11 февраля выпало на четверг, и Ваня с самого утра был как на иголках. Он почти не спал, прокручивая в голове все, что должен сегодня сделать и сказать. Полночь он написал Яне первое поздравление, а после уроков еще раз напомнил, где будет ее ждать. В кафе Ваня приехал на час раньше назначенного времени. Он занял только что освободившийся столик у окна, попросил официантку спрятать подарок, заказал себе кофе и стал ждать. Он сидел невидящим взглядом, уставившись в окно, и мысленно прокручивал предстоящую встречу. Будет ли Яна рада его видеть? Согласится ли выпить с ним кофе? А что, если она вообще не придет? Нет, она должна. Сообщение висело прочитанным, как и его поздравление с днем рождения. Это же просто встреча учителя и ученика, а не парня и девушки. Ваня провел ладонью по лицу. Он понятия не имел, как себя вести. Пожалуй, он станет вести себя как певцов, будет излучать уверенность, граничащую с легкой наглостью. Прошел час. Яна опаздывала на 15 минут, и Ваня начал всерьез тревожиться. Он уже успел заказать вторую чашку кофе и теперь проворачивал в руках телефон. Вдруг Яна позвонит или напишет. но ну, телефон молчал, а надежда таяла. Конечно, на что он рассчитывал? У Яны сегодня день рождения, она наверняка занята, может быть, празднует с друзьями или с семьей. На кой черт ей приходить к какому-то наивному школьнику? Почему он вообще решил, что она придет? Она же не ответила ни разу. Счастливый певцов, скачущий на единороге собственной влюбленности, сбил его своей бесконечной уверенностью в том, что вокруг царят любовь и радость. Он умудрился убедить Ваню, что Яна ему симпатизирует, но на самом деле ей все равно. Она же не написала ни единого слова после того, как в первом сообщении Ваня признался, что это он. Отсутствие ответа – тоже ответ. Ваня вздохнул и собирался махнуть официантке, чтобы принесла счет. Но тут к его столику подошла незнакомая девушка. «Вам просили передать». Быстро пробормотала она и протянула ему небольшой пакет. Ваня взял его, заглянул внутрь и увидел свой красный шарф. Он резко поднял голову, чтобы спросить у незнакомки, где так кто его передала, но девушка, вручившая пакет, уже исчезла. Ваня рывком встал из-за стола, жестом показал официантке на оставленные вещи и выскочил на улицу. Мимо него в разных направлениях текли потоки людей. Из-за густого снега он толком не мог разобрать лиц прохожих. В панике Ваня несколько раз обернулся вокруг своей оси, пытаясь понять, в какую сторону ему бежать. «Яна здесь. Она где-то совсем рядом». В этот момент к остановке напротив подъехал автобус. Часть толпы приблизилась к дороге, освободив обзор. И Ваня, наконец, заметил вдалеке удаляющийся силуэт в знакомом черном пальто. «Яна!» Она не обернулась. Конечно, путь Вани тут же преградили прохожие, вываливавшиеся из автобуса, собаки, коляски и скользкая наледь на земле. Так что Ваня дважды чуть не упал и едва не шип проходящего мимо мужчину отборная ругань которого полетела Ване в спину. Но он не отрывал взгляда от девушки, которая торопливо шла по улице. Наконец он ее догнал и мягко, чтобы не напугать, тронул за руку. «А что, если это не Яна?» Внезапно мелькнуло в голове. Девушка обернулась. На Ваню посмотрели нежно-карамельные глаза, от вида которых у него чуть не подогнулись колени. Он пытался отдышаться и подумал, не умер ли случайно минуту назад при столкновении с прохожим. Неужели перед ним действительно она? Но это была Яна. В зимнем пальто и снова без шапки она стояла под снегом и выглядела смущенной. Яна посмотрела на него взглядом, который он не мог понять, и тихо сказала. «Добрый вечер, Ваня». «Добрый вечер». Он осознал, что они стоят посреди улицы, а значит, она все еще может повернуться и уйти. Он любой ценой должен удержать ее. Ваня призвал на помощь всю свою уверенность. «Добрый вечер, Яна». Она подняла бровь с улыбкой, от которой сердце Вани сделало предательское сальто. «Мне показалось, или где-то тут заблудилось мое отчество?» Ваня кивнул. «Можно поискать его в прошлом полугодии». Говорят, там его видели в последний раз. Он сделал вид, что задумался. Полагаю, его мог стащить домовой. Яна хихикнула, опустив взгляд. Потом снова подняла глаза на Ваню и покачала головой. — Ты не можешь называть меня по имени. — Почему? — Тогда тебе придется обращаться ко мне на «ты». Ваня кивнул. — Безусловно. И это проблема потому что... Потому что я твой учитель. Ваня поднял уголок губ. Уже нет. Это будет неловко. Ты же все время обращался ко мне на «вы». Ваня снова кивнул. Точно, но не сразу. Если мне не изменяет память, сначала я познакомился с девушкой Яной, которая высмеяла несчастного заблудившегося новенького. Я не высмеяла. Ваня пожал плечами. Ну, значит, флиртовала? «Я не флиртовала с тобой, с ума сошел!» Яна легонько стукнула его кулаком по руке. Ваня, подражая Певцову, манерно провел рукой по волосам, которые уже были в снегу. «Не смущайся, Яна, мне это только льстит!» Она со смешком покачала головой, а потом вдруг посерьезнела и попятилась. «Извини мне, я на самом деле зря пришла, просто шла мимо, и мне пора. «И тебе тоже, а то замерзнешь и заболеешь». Ваня только сейчас осознал, что выскочил из кафе без куртки и стоял под снегопадом в одной рубашке. Холода он не чувствовал, наоборот, внутри него полыхал жар. Яна обернулась, очевидно собираясь уйти, но Ваня придержал ее за локоть. «Подожди, пожалуйста, я должен кое-что тебе отдать, но все мои вещи остались внутри». Яна снова повернулась к нему и, собираясь что-то сказать, покачала головой. Ваня поднял перед ней ладони. «Клянусь, я не задам ни одного вопроса о твоем увольнении. Мы просто выпьем кофе, как раньше, и погреемся». Он поежился. Яна продолжала стоять. «Всего полчаса. Ты все равно уже здесь, а я все равно не отстану». Ваня переступил с ноги на ногу пытаясь быстро найти еще какие-то аргументы. Мы можем, конечно, и тут пообщаться, но при таком раскладе я могу остаться без кошелька и драгоценного учебника по литературе». К огромному облегчению я нахмыкнула и сделала неуверенный шаг к Ване, потом еще один, и, наконец, они пошли быстрее и вместе вернулись в кафе. К счастью, все вещи лежали там, где Ваня их оставил, а столик никто не занял. Ваня выдвинул для Яны стул, на который она повесила пальто, и сел напротив. Он несколько раз сжал руки в кулаки, чтобы помочь себе согреться. К столику подошла официантка. «Закажете что-нибудь сразу?» спросила она, протягивая Яне меню. Ваня вопросительно посмотрел на Яну. «Мне кофе, пожалуйста, капучино». «Два», — добавил Ваня, надеясь, что третья чашка кофе подряд не доведет его до инфаркта. Сердце и без того стучало, как бешеное. «Обычный или двойной?» «Двойной», — ответили одновременно Ваня с Яной и обменялись понимающими улыбками. Больше Яна ничего не стала заказывать. Ваня с улыбкой поднялся, якобы отлучившись в туалет, и через минуту снова сел за столик. Яна бросила взгляд на пакет с шарфом. Возвращаю в целости и сохранности. Правда, я побоялась его испортить, поэтому не стирала. Но могу сдать в химчистку, если хочешь. Химчистку? Ты что, полы им мыла? Яна смешно сморщилась и приложила ладони к щекам. Обращение на «ты» ужасно непривычно. Я так не смогу. Ваня подумал о том же самом, и хотя про себя он давно обращался к Яне на «ты», сейчас ему тоже было немного неловко. Но если упустить эту возможность сейчас, другой может и не представиться. Так что Ваня пожал плечами с самым уверенным видом. «Это дело привычки. Мне просто нужно сказать это сто раз, чтобы стало нормально». И Ваня затороторил. «Яна, Яна, Яна, Яна, Яна». Он успел повторить раз двадцать, прежде чем Яна со смехом его перебила. «Мне кажется, или мое имя превратилось в какое-то племенное Найя». Ваня тоже рассмеялся. «Ладно, проверим, сработало ли. Как дела, Яна?» «Хорошо, Ваня». «Почему Яна взяла только кофе?» «Потому что, Ваня, я больше ничего не хочу». «Понятно. Яна». Ваня сделал паузу. «Яна». «Еще паузу». «Яна». «Ладно, ладно, хватит». Яна снова рассмеялась. Никогда не думала, что буду привыкать к собственному имени. Ваня кивнул. «Вроде уже лучше. Следующий этап — добавляем слово «ты». Как ты?» — спросил Ваня с улыбкой. Происходящее начинало ему нравиться. Яна пришла. Она действительно сидит сейчас напротив него. Все остальное было неважно. Он не ожидал, что Яна будет такой... такой же, но при этом немного другой. Он не мог понять, что в ней изменилось, но перемена ему нравилась. «Я в порядке, а как ты?» — с нажимом на последнее слово спросила Яна. «Страдаю на уроках русского». Ваня вздохнул совершенно искренне. «Твоя преемница так же очаровательна, как профессор Амбридж из Гарри Поттера». Яна улыбнулась. «Неужели ты ей не понравился?» «Посмотри сама» сказал Ваня, все еще ощущая на языке привкус смущения. Чтобы убрать его, он еще раз добавил. «Яна». И через секунду «ты». «Да, я Яна. И если ты не прекратишь, нам скоро вызовут психиатров». Снова хихикнув, Яна взяла у Вани из рук телефон. Глаза ее расширились. «Это твои оценки по-русскому? Ты что, ты за месяц получил...» на тихо начала шептать цифры. «Восемь двоек?» Ваня ухмыльнулся. «И еще три двойки по литературе». «Но как? Чем ты занимался на зимних каникулах, низовцев? Две недели бился головой? Что вы сейчас проходите?» «Учебник проходим. Ничего сложного. Моя голова в порядке. Просто я новую учительницу на первом уроке нахамил, и теперь она докапывается до каждой мелочи». Яна удивленно на него посмотрела. «Граф Низовцев нахамил? Что же она сделала?» «Заменила тебя». Они молча посмотрели друг на друга. Увольнение Яны повисло между ними невысказанной гирей. К счастью, в этот момент официантка принесла кофе и поставила в центр стола тарелку с выпечкой. Яна покачала головой. «Это, наверное, другому столику? Мы не заказывали?» «Нет, все верно, это нам». Ваня с кивком улыбнулся официантке. «Спасибо». Официантка кивнула и отошла. Яна удивленно осмотрела стол. «Это что, гора круассанов с сыром?» «Ага. Я хотел в них 23 свечки натыкать, но побоялся, что тесто не выдержат». У Яны вырвался смешок. «Но за двадцать три свечки пострадать могла не только тесто, но и твое лицо». Увидев Ванин непонимающий взгляд, она хмыкнула. «Мне сегодня двадцать два». Ваня картинно возмутился. «То есть все это время тебе был двадцать один год, и ты меня обманывала целое полугодие?» Он откинулся на спинку стула, прижав ладонь к груди. «Ну все, мое сердце разбито». Яна засмеялась. Склеивай обратно, я тебя не обманывала. Просто не исправляла, когда ты говорил, что мне 22. Решила, что мне не повредит быть немного постарше. Почему? Хотела, чтобы меня воспринимали всерьез, а не как маленькую девочку. Ваня покачал головой и взял дымящийся круассан, по которому растекался горячий сыр. Нескромно замечу, что в округе не так много мест, где их пекут, а эти, судя по отзывам, чертовски вкусные так что ты просто обязана попробовать хотя бы один». «Ну?» Яна посмотрела на круассан у Вани в руке. «Разве что один. Они так вкусно пахнут». С этими словами Яна взяла с тарелки круассан и откусила огромный кусок. Очевидно, он был действительно вкусный, раз Яна зажмурилась от удовольствия. «Вот вечно вы, девушки, сначала отказываетесь, а потом нашу еду таскаете», — с широкой улыбкой сказал Ваня. Яна невнятно ответила. «Ну, потому что вы заказываете очень вкусные вещи». «Да, это наша суперсила». Со смешком согласился Ваня, глядя, как Яна радостно уминает выпечку. Так, за веселой непринужденной болтовней, они просидели в кафе еще около часа, пока Яна снова не засобиралась домой. Когда официантка принесла счет, Яна потянулась к своей сумке. «Нет-нет, даже не думай» твердо сказал Ваня и приложил свою карточку. «Ладно, тогда я оставлю на чай. Круассаны у них действительно божественны». Яна вложила купюру в книжку со счетом. Когда они оделись, Ваня махнул Яне рукой, пропуская вперед, а сам незаметно забрал у официантки сверток с подарком и, благодарно кивнув ей, вышел на улицу. По пути к выходу он успел сорвать крафтовую бумагу и спрятал подарок за спину. Яна не обернулась. Она смотрела на снег, хлопьями падающий с неба. Пока они пили кофе, люди, по всей видимости, уже успели вернуться со своих работ и разойтись по домам, и улица почти опустела, а из-за сугробов звуки казались приглушенными. Атмосфера была идеальной. «Красиво», — сказала Яна, глядя на снег. «Да», — согласился Ваня, глядя на Яну. Более подходящего момента и придумать было нельзя. Поэтому Ваня достал из-за спины подарок и тихо сказал. «С днём рождения!» Яна повернулась и тихо вздохнула. Она медленно взяла из рук Вани букет цветов. Букет синих ирисов. «Как... как ты их нашёл? В феврале... да ещё целый букет!» С придыханием в голосе спросила она, не отрывая взгляда от цветов, на которые опускались снежинки, делая букет еще красивее. Ваня мягко улыбнулся и почти прошептал. «Кто ищет, тот всегда найдет». Яна посмотрела на него, и ее счастливая улыбка стала печальной. «Я не могу это принять». Она протянула ему букет. Ваню словно окатило ледяным душем. Он сделал шаг назад. «Почему?» «Потому что я твой учитель». «Бывший учитель». «Это не важно». «Еще как важно! Ты больше не работаешь у нас в школе! Ты... мы... я...» Ваня не знал, что еще сказать. В глазах Яны был отказ. И печаль. Печаль, которая чертовски походила на жалость. Ваня нахмурился. Что произошло после дискотеки? Яна отвела взгляд. «Ты сказал, что не будешь меня ни о чем спрашивать». Я передумал. «Что случилось? Ты...» Ваня подошел ближе. «Тебя в школе кто-то обидел?» «Нет, никто меня не обидел. Школа ни при чем». «А кто при чем? «Это не имеет значения, низовцев». «Я не низовцев!» Воскликнул Ваня и, приблизившись к Яне, еще на шаг тихо добавил. «Я просто Ваня. А ты Яна. И ты...» Ваня сделал медленный вдох, пытаясь унять дрожь. «Тебе не все равно». Он смотрел Яне в глаза, в которых, как ему показалось, блеснули слезы. «Я знаю, что тебе не все равно. Иначе ты бы не пришла сегодня. Иначе не пыталась бы сбежать. Не читала бы сообщения». Не молчала. Ваня сделал еще шаг и склонился над Яной. Что произошло после дискотеки? Казалось, внутри Яны происходит какая-то борьба. Какие бы мысли в ней не столкнулись, судя по ее посерьезневшему лицу, та часть, что была за Ваню, проиграла. «Мне нужно идти». Яна сделала шаг назад и снова протянула Ване букет. Они прекрасны, спасибо тебе. Но я не могу их принять. Почему? Ты же сама сказала, что любишь...» Внезапно Ваню осенила догадка. Он сглотнул и тихо спросил. «Потому что дома есть кто-то еще? Кто-то, кому этот букет не понравится?» Яна задержала на Ване пристальный взгляд. Спустя мгновение, показавшееся Ване вечностью, Она медленно кивнула. «Какой же он идиот!» «Ладно, тогда выбросите их сами, Яна Сергеевна». Ваня повернулся и пошел к остановке. Все было напрасно. Яна в него не влюблена. Он ошибся.